в свое рыцарское кресло, сказал, «Ну, теперь это выглядит уже значительно лучше, воспаление прошло, но, может быть, нам надо еще немного передохнуть». И послал свою ассистентку в лабораторию. Вскользь он перешел к делу. «Слышал о вашем намерении. Хотя сам я никогда не смог бы так поступить, я пытаюсь понять вас. Если вы должны это сделать, но только если вы действительно должны это сделать, то и сделайте». Затем он принялся показывать Шербауму и мне, словно я новичок, свое рыцарское кресло, откидывающуюся спинку, полную автоматизированность. 350 тысяч оборотов аэроматика, столик для инструментов по левую руку, щипцы для корней, щипцы для коренных зубов, а также подвижную плевательницу с фонтаном и коллекцию еще непоставленных мостов, видите, Везде людям не хватает нужных зубов. Мимоходом он упомянул о телевизоре, установленном в поле зрения пациента. Маленький эксперимент, который, по-моему, себя оправдал. А по-вашему? Я отбарабанил заученное. Замечательно отвлекает. Мыслями уносишься куда-то далеко-далеко. И даже экран сам по себе волнует. Как-то волнует. шербаум интересовался всем а значит и успокаивающей рассеивающей и направляющей ролью телевизора в зубоврачебном процессе он хотел знать как обстояло дело прежде ну с обезболиванием и так далее я уже опасался услышать его истории о шарите четыре человека на одного пациента но тут он с к у п о и четко обрисовал развитие зубоврачебного дела за последние 50 лет и закончил под флером иронии. В отличие от политики, современная медицина достигала успехов, доказывающих, что можно добиться прогресса, если строго придерживаться исключительно данных естественных наук и результатов эмпирического исследования. Любая спекуляция, превосходящая ограниченные, должен признать возможности научного познания, приводит «нет». непременно подталкивает ко всяким идеологическим мистификациям или, как мы это называем, к неправильным диагнозам. Только если политика во всем мире ограничится, как это делает медицина, социальной защитой... ш е р б а м сказал, вы правы, так я и думал, поэтому я и сожгу свою собаку у всех на глазах. Вот как, значит, можно заставить его сделать паузу? Он даже не кашлянул, не сказал л х м м В кабинете три головы. И в каждой, наверное, скакали мысли. Что он на это? А как мне, если он? А что он, если я ему? А что я, если он меня? Как быть мне, если оба? Что-то зажужжало? Только бунзеновская горелка продолжала ровно гудеть. Сейчас, сейчас. Кстати, я, кажется, установил, что ваши передние зубы... Скажите-ка, слойка. Да-да, Конечно. «Вы в детстве кусали губы? То есть захватывали верхними передними зубами нижнюю губу? Ведь у вас дистальный прикус. Позвольте-ка». «Затем я вижу Шербаума в рыцарском кресле. За это надо будет платить?» «Как обаятельно умел смеяться мой врач. Приверженцы естественных наук иногда лечат бесплатно». «Шербаум все-таки в чем-то похож на меня. Только чтобы не было больно». И его ответ, словно сам Господь Бог, в доверху закрытом халатике и парусиновых туфлях пошел служить зубоврачебному делу. Это не моя профессия — причинять боль. Как он склонился над ним, как осветил полость рта лампочкой, и как послушно мой Филипп разинул рот. Надо было мне попросить врача включить берлинскую программу.